А кло тоже знал кое-что о диких собаках. Он спокойно сказал Маугли: «Луше умереть в стаи, чем без вожака и одному. Это будет славная охота, а для меня последнее, Но ты человек, и у тебя еще много ночей и дней впереди, маленький брат, Стуай на север, заляк там, И если кто нибудь из волков останется жив после того как уйдут собаки он принесет тебе весть о битве да не знаю только сказал маугли без улыбки уйти ли мне в болото ловить там мелкую рыбу и спать на дереве или просить помощью обезьяны грызть орехи пока стая будет биться внизу это не на жизнь а на смерть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 И матерью и потому он повысил голос я говорю когда собаки придут если только они придут мауглли и свободный народ будут заодно в этой охоте я говорю клянусь с буйволом выкупившим меня буйволом отданным за меня багирой в те дни о которых вы вста и забыли я говорю и пусть слышит мои слова река и деревья и запомнит их если я позабуду я говорю что вот этот мой нож будет зубом стаи по моему он еще не притупился вот мо слово и я его сказал ты не знаешь собак человек с волчьим языком то крикнул вантала я хочу только заплатить им долг крови прежде чем они растерзают меня они движутся медленно уничтожая все на своем пути но через два дня у меня прибавится силы и я начну платить им долг крови а вам свободный народ советую бежать на север и жить в проголодть до тех пор пока не уйдут рыжие собаки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 за всю стаю за волчицы волчат в логове и на воле за подругу которая гонит лань и-за самого малого волчонка в пещере мы принимаем бои